Отвлеченная единица — не кусочек стекла, да еще два нуля. Итого семь тысяч секундищ. И восторжествовавший над сложнейшую мозговую работой Сергей Сергеевич Лихутин неуместно как-то обнаружил восторг свой. Вдруг он вспомнил, лицо его омрачилось, 7200 секунд, как она убежала. 200 тысяч секунд. Нет, все кончено. По истечении 7000 секунд, 201 ведь секунда открывала во времени начало исполнения данного офицерского слова. 7200 секунд пережил он, как 7000 лет.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 У Сергея Сергеевича была слишком нежная кожа, и на шее во время бритья эта нежная кожа покрылась прыщами. Выбривший подбородок и шею, Сергей Сергеевич бритвою неожиданно отхватил себе ус. Надо было выбриться до конца, потому что, ну как же иначе? Как они взломают там двери и войдут? А как войдут, то увидят его, одноусово. И притом в таком положении. Да нет, никак нельзя начинать предприятие, окончательно не пробрившись. И Сергей Сергеевич Лихутин начисто выбрился. И оббрившись, выглядел он совершеннейшим идиотом. Ну, теперь медлить нечего. Все кончено, на лице его совершенная бритость. Но как раз в эту минуту